Глава пятая. «Эй, парень! Не угостишь старика выпивкой!» Я молча показал бармену два пальца и ткнул в свой стакан со скотчем. Лучше уж потратить несколько баксов, чем выслушивать бормотание полупьяного соседа по стойке. Я бы не назвал его стариком, Лет сорок вряд ли больше. Но торчащая во все стороны седая борода, лысина и видавшая виды куртка армейского кроя превращали его чуть ли не в ветерана войны во Вьетнаме. Такие нередко попадаются в барах и всегда выпрашивают выпивку или несут какой-нибудь бред про зеленых человечков или правительственный заговор. В любой другой день я бы просто послал старика нахрен. А сегодня со мной с самого утра творится такое, что я и сам могу рассказать историю, которая потянет на целых три стакана. Умирающий азиат, таинственное письмо, Кимура и его гориллы, меч, сотни лет ждавший меня в антикварном магазине. И еще один азиат, только на этот раз умерший двадцать лет назад. Слишком много даже для самого паршивого дня. «Какие-то проблемы, дружище?» «Если старина Дэйв Джонсон может чем-то помочь такому славному парню, только скажи!» Дэйв Джонсон уже опрокинул себе в глотку скотч и теперь смотрел на меня в ожидании еще одного приступа щедрости. «Вряд ли», — усмехнулся я, «если только у тебя нет самолета, чтобы отвезти меня в Новую Зеландию». «Что?» Дэйв Джонсон зажмурился и помотал головой. «Какого черт ты там забыл?» Я нашел новую подсказку в письме, сразу после того, как вышел с Рос-Элли. Но на этот раз мне не повезло. Меч оказался совсем рядом. А вот врата, за которыми я смогу спрятаться от Кимуры, на другом конце света. И без точного адреса. Всего одно слово, написанное тушью на бумаге. «Балклутта». Я потянулся за своим стаканом. «Городок на юге Новой Зеландии. Знаешь такой?» Мне понадобилось примерно четверть часа, чтобы разобраться, что вообще значит это странное словечко. А потом я просто закинул чехол с мечом за спину и брел по Вашингтон-стрит, пока не увидел на перекрестке этот бар. Маленький, уютный и недорогой. Самое подходящее место для того, чтобы забиться в угол и пожалеть себя. Потому что это, пожалуй, единственное, что можно сделать с последней сотней баксов в бумажнике. У меня нет даже паспорта, остался в ящике стола дома или переместился в карманки Муры, если тот потрудился обыскать квартиру. «Проклятие! Далековато!» — Дэйв Джонсон вздохнул и отодвинул опустевший стакан. «Если уж тебе так нужна эта балклута, мог бы поискать то, что на причале Хайт-стрит?» «Что-то ты — проворчал я. «Балклута! Кажется, так называется спарусник. Дэйв Джонсон взмахнул руками прямо перед моим лицом. «Музей старых кораблей на причале. На севере за Рашенхилл. Помню, я был там с моей Рэйчел». «Парусник. Если в письме не появился адрес, может быть врата вовсе не в тысячах миль отсюда, а совсем рядом». «Где это?» Я сунул Дэйву Джонсу свой стакан. «Ты знаешь, как туда попасть?» «Просто сверни с Хайт-стрит и топай до самого залива». «Если повезет, даже сможешь разглядеть маяк на острове Алькатрас». Дэйв Джонсон чуть покачнулся и указал рукой в сторону Чайна Тауна. «Туда, парень! Только вряд ли тебя пустят. Причал закрыт на ночь». «Об этом не беспокойся, дружище». Я шлепнул на стойку перед ним пару бумажек. «И оставь хоть немного бармену». Стоило мне услышать про старинный парусник, то, что я впервые почувствовал у ворот Чайна Тауна, вернулось снова. Словно где-то в голове задергалась крохотная стрелочка компаса, который указывал куда-то в сторону залива. Я поднял сверток с мечом, прошел к выходу и толкнул дверь, напротив которой на узкой улице как раз останавливался серый форт. «Вот дерьмо!» — пробормотал я. Мы с человеком на пассажирском сидении увидели друг друга одновременно. «Мистер Коннери!» — азиат в короткой серой куртке распахнул дверь. «Постойте!» Я не стал дожидаться, пока Кимура, а кто это еще мог быть, выберется из машины, вряд ли он планирует вручить мне конфетку или чек на миллион баксов. На улице меня тут же пристрелят, так что остается надеяться... «Задняя дверь!» — завопил Дэйв Джонсон, указывая куда-то вглубь бара. «Беги, парень!» Отличный план. я помчался к мерцавшей в темноте табличке выход, По пути, опрокинув пару высоких стульев у барной стойки, если повезет, это хоть немного задержит Кимуру. Кажется, сработало. Когда я распахивал заднюю дверь, за спиной послышался грохот и сдавленная ругань, а через мгновение что-то горячее прожужжало прямо над моим ухом и высекло искры из стены напротив. Парни не только взяли с собой пушку, но и не стеснялись использовать. И теперь можно даже не надеяться, что я нужен им живым. Задняя дверь бара выходила в переулок, слишком тесный для машины, но достаточно широкий, чтобы Кимури и его парням пришлось хоть немного целиться перед тем, как влепить мне пулю между лопаток. Справа от двери проход почти сразу упирался в тупик, так что я свернул налево и бросился бежать, так быстро, как не бегал даже сегодня утром, удрав из квартиры через окно. Дома в этой части Сан-Франа лепились друг к другу так же тесно, как в Чайна-Тауне, Но хотя бы немного отличались размерами. Проход между ними то сужался, то расширялся, позволяя спрятаться за угол. Но я пока не видел ничего похожего на путь обратно на улицу. За каждым поворотом взгляд натыкался или на глухую стену, или на забор. Если попробую перелезть, меня точно прикончат. Удивительно, как они еще не достали меня. Настоящие копы наверняка не только стреляют куда лучше, но и умеют бегать. Меч весил уже целую тонну, и все же я понемногу отрывался. Может, у меня даже получилось бы удрать, если бы проход между домами вдруг не закончился. За очередным поворотом меня ждали только закрытые на замок ворота с одной стороны и полдюжины мусорных баков у стены с другой. Бежать больше некуда. Вверх. Край пожарной лестницы торчал на высоте чуть ли не в 10 футов, но если забраться на баки, Я не стал тратить время на бесполезные раздумья, вскарабкался на здоровенный пластиковый контейнер, от которого воняло каким-то дерьмом, швырнул меч наверх и сам прыгнул следом, цепляясь руками за ржавые ступеньки. Есть. Получилось. Когда внизу послышался шум, я уже поднимался с площадки на первый узкий пролет. «Вот он!» — заорал кто-то. «Стреляй! Стреляй, идиот!» Наверное, в этот раз меня спасла темнота. Выстрелов я не слышал. Парники-муры прихватили ствол с глушителем, но железо вокруг загремело, разбрасывая искры. «Давай за ним! Быстрее!» Похоже, они выпустили всю обойму и теперь лезли следом. Прямо подо мной загрохотали мусорные баки. Я взобрался по последнему пролету, выбрался на крышу и помчался по ней на другой конец, туда, где на фоне уличных огней торчали поручни еще одной лестницы». Пока эти болваны пытались подстрелить меня, я выиграл еще несколько секунд, но на этом мое везение закончилось. Даже с огромной железкой в руке спускаться оказалось куда легче, чем подниматься. На уровне второго этажа я скатился на узенький балкон. Никакой двери, только высокие окна по обе стороны, стена, какие-то трубы и навес прямо подо мной. Бар или магазинчик. Сквозь толстую грязную темно-красную ткань пробивался свет витрины. Что ж, лучше рискнуть, свернуть себе шею, чем резать руки стеклом, забираясь в чью-то квартиру. Во всяком случае, уж точно быстрее. «Проклятие!» — пробормотал я, перекидывая ногу через перила балкона. «Сегодня твой день, Ричи-бой!» Под моим весом конструкция заскрипела, прогибаясь, а сам я скатился по навесу, зацепился ногой и свалился вниз. Ушибленная спина взорвалась болью, но кости, похоже, уцелели. «Что за... чувак? Ты в порядке?» Парень в рабочем комбинезоне стал единственным свидетелем моего падения. Он мог бы помочь мне подняться, но вместо этого просто застыл у раскрытой задней дверцы фургона с коробкой в руках. Служба доставки или что-то в этом роде. «Я в норме!» Я поднялся на ноги и подобрал сверток с мечом. «Лучше посмотри наверх!» Природа наделила парня неплохой мускулатурой. Он явно весил фунтов на 15-20 больше меня, но на мозгах, похоже, сэкономило. Тупица любезно оставил ключ в замке зажигания. И когда фургон с визгом сорвался с места, он еще несколько секунд стоял, задрав голову, и только потом побежал за мной, спотыкаясь об вывалившиеся из кузова коробки. А к списку моих идиотских поступков за сегодняшний день прибавился еще и угон. «Разумеется, со всеми мыслимыми нарушениями правил в комплекте. Не знаю, хватило ли Кимуре мозгов отправить хоть одну из своих горил обратно к машине, но проверять я уж точно не собирался». Объехав остановившееся перед светофором такси, я свернул в сторону Чейна Тауна и принялся выискивать глазами указатель. Хайт-стрит действительно оказалась там, где и говорил Дэйв Джонсон, примерно в четверти мили. Я ударил по тормозам, выкрутил руль и, едва, не въехав в бок трамваю, помчался в сторону залива Сан-Франциско. Угнанный мной фургон службы доставки явно не дотягивал до болида до Формулы-1, но дорога уходила вниз, и уже скоро мне пришлось перестать вжимать педаль газа в пол, чтобы не припарковаться в столб или в машину на обочине. К счастью, я просидел в баре достаточно долго, и улицы почти опустели. Но все же мне приходилось то и дело выскакивать на встречную полосу, чтобы кого-то обогнать. Дорога заняла всего несколько минут, и, похоже, я даже не попался на глаза копом, пролетая на красный свет. Зеркало заднего вида не показывало ничего, что заставило бы меня беспокоиться. Так что, когда в свете фар мелькнул указатель «Тупик», я просто свернул налево, остановился у обочины и выбрался из фургона. «Морской музей Сан-Франциско», — прочитал я, задрав голову. «Национальный исторический парк». «Похоже, мне сюда». Дэйв Джонсон не ошибся. Я прошел между двумя закрытыми сувенирными магазинчиками и уперся в ограждение, за которым виднелись какие-то механизмы. Похоже, детали двигателя какого-нибудь старинного парохода. И еще дальше, примерно в четырех сотнях футов, огромная подсвеченная надпись. «Причал Хайт-стрит». Прямо за ней возвышалась белая громадина с трубой. А чуть левее, с другой стороны причала, торчали огромные мачты. Парусники. Два или три. И один из них... Балклута. Я оперся на ограждение и прищурился, вглядываясь в темноту. «Это ты, детка?» «Добрый вечер, сэр. Музей закрыт, приходите завтра». Я поднял руку, заслоняя глаза от светящего прямо в лицо фонарика. «Охранник. Уже не молодой, куда старше Дэйва Джонсона». «Повезло». Если бы руководство музея вместо него наняло парочку морпехов, мне, пожалуй, пришлось бы дождаться утра и покупать билет, как это обычно делают порядочные граждане. «Прости, папаша!» Я оттолкнулся ногами от асфальта и запрыгнул на ограждение. «Ты представить себе не можешь, как я обожаю старинные парусники!» После парней Кимуры удирать от старика-охранника оказалось легче, чем отобрать конфету у ребенка. Он что-то кричал мне вслед, Но я уже изо всех ног мчался к причалу. Стрелка компаса в голове указывала прямо, и я почти физически чувствовал, что моя цель близко. Этот? Си Эй Тейер. Прочитал я надпись на борту, чуть замедляя бег. Проклятие. Значит, следующий. И Есть. Балклута. Оказалось примерно в полтора раза крупнее предыдущего парусника. В темноте я едва не промахнулся мимо мостика, переброшенного через полоску воды между бортом и причалом. К счастью, его не убрали. Вряд ли работники музея могли подумать, что кому-нибудь взбредет в голову забраться сюда ночью. «Врата!» Я поднялся на палубу и принялся смотреть во все стороны, выискивая хоть что-то похожее на дверь или люк. Я бежал достаточно быстро, но время поджимало. Старик-охранник уже стучал подошвами ботинок по причалу и, похоже, был не один. В темноте мелькали сразу несколько фонариков. «Где тут эти врата?» Я залез рукой в карман куртки и выдернул письмо с такой силой, будто оно могло мне ответить. «Ты, чертов кусок!» Прежде чем я успел договорить, бумага в моих пальцах с негромким хлопком треснула. И вдруг вспыхнула так ярко, будто прямо перед моим лицом включили корабельный прожектор. «Мои глаза!» Я выронил меч и закрыл лицо ладонями. «Проклятье!» Я почти ослеп, зато слух вдруг разом обострился так, что топот охранников по причалу превратился в металлический грохот, а когда откуда-то спереди раздался оглушительный рев, я кое-как смог заставить себя разлепить слезящиеся глаза и увидел несущийся прямо на меня поезд.